Глава 6. Ветер и морские брызги слегка остудили разгоряченную голову. Свинцовые серые волны шумом бились о камни, рассыпаясь белоснежной пеной. Преображение спустился к воде и прошелся вдоль берега, носком сапога пиная мелкую гальку. Разговор с отцом с одной стороны делал написание письма ненужным, но с другой Петр Григорьевич ясно дал понять, что не примет Настю в качестве невестки. Самого Григория это не слишком волновало. Он спокойно мог обойтись и без родительского благословения, как и сделал когда-то, попросту сбежав из дома в Преображенский полк. Приписав себе два года, Гриша успел принять присягу до того момента, как его обнаружили верные слуги отца. Бутурлин тогда имел долгий разговор с Петром Григорьевичем, а потом лично выдрал незадачливого офицера, но в полку оставил. Обратного пути у преображенцев никогда не было. Григорий прикрыл глаза и шумом вдохнул свежий, все еще пахнущий грозой воздух. В отличие от многих своих знакомых, Белов любил Петерсхов. Здесь он чувствовал себя свободным. Сейчас, правда, свобода не ощущалась. Слишком уж зловеще складывались события вокруг. «О чем задумались?» — Григорий Петрович. Вкрадчивый голос раздался почти за спиной. От неожиданности Белов подпрыгнул и уже в воздухе начал оборачиваться зверем. Впрочем, графа Шувалова, привыкшего проводить инициации в полку, преображение офицера не смутило. «Перестаньте!» Начальник тайной канцелярии слегка насмешливо смотрел на офицера, чьи черты лица все еще расплывались, а за ними проглядывала морда зверя. «Оставьте эти шутки для впечатлительных фрейлин!» «Простите, Александр Иванович!» Совершенно серьезным лицом произнес Григорий. «Нельзя же так подкрадываться!» Тот смерил шутника одним из своих фирменных взглядов. Поговаривали, что таким взглядом глава дознавателей мог прочитать мысли. Григорий в этом сомневался, ибо, читая Шувалов мысли, то и дыбы была бы не нужна. Посему гвардеец сделал каменное лицо, точно караульный у ворот, когда не мимо изволит идти. Начальник тайной канцелярии вздохнул и покачал головой. «Все во мне врага видите, Григорий Петрович», — ласково спросил он. «Помилуйте, Александр Иванович». Наигранно возмутился Белов. «Разве ж можно вас во враги записывать?» Шувалов криво усмехнулся. «Григорий Петрович, а давайте пройдемся?» Он мотнул головой в сторону побережья. Белов проследил взглядом. «Отчего бы и не пройтись? Вы даже не спросите, куда?» Преображениц пожал плечами. «Шпага моя покамест при мне. Стало быть, в крепость святых апостолов. Не поведете. А так? Погода хорошая, вон солнышко светит». Почему бы и не прогуляться?» Шувалов чуть наклонил голову, внимательно рассматривая собеседника. «Все гадаю. Вы храбрец или просто нахал? Вам виднее ваша светлость. Это вы в людских душах. Разбираетесь». К удивлению Григория замечание даже повеселило Шувалова. «Храбрец и нахал», усмехнулся граф. «Впрочем, что еще ожидать от преображенца? Ну, коли вы такой умный, может, угадаете, зачем я с вами беседу веду?» «Гадают на святках», Александр Иванович. «А сейчас лето на дворе». Белов демонстративно огляделся. За разговором они отдалились к зверинцу, и теперь вокруг никого не было. «Ох, Григорий Петрович, и охота вам так ерепинится. Я ведь только поговорить пришел. Пока что». Гвардейц остановился и внимательно посмотрел на Шувалова. «Странный вы человек, Александр Иванович. Вы ведь хотите знать, что произошло этим утром с Александром Борисовичем Бутурлиным?» «Верно? Верно. Так и спросили бы прямо. Но нет. Вы подкрадываетесь. На прогулки уединенные зовете. Крепостью грозите. Виноват, Григорий Петрович». Глава тайной канцелярии развел руками. «Должность обязывает». «Врете вы? Вам это удовольствие доставляет?» Непочтительно фыркнул преображенец. «Возможно». Напускная веселость слетела Шувалова. Он пристально посмотрел на Белова. «Так что, Григорий Петрович...» «Здесь беседовать будем? Или в моем кабинете в петербурге. «Спасибо, что не сразу в крепости», — отозвался гвардеец. «Хотя вы правы. В этом деле мы с вами по одну сторону стоим». «Мы с вами всегда по одну сторону стоим», — Григорий Петрович. Небрежно заметил глава тайной канцелярии. «Ведомство, где я служу. Ведь приказом Преображенским звалось». Григорий сухо кивнул. «Эту историю он знал». Созданный для охраны правопорядка приказ уже при императрице Анне был преобразован в тайную канцелярию и отделен от полков. А вот Шувалов всегда при совете Петровне был. Белов вдруг вспомнил, что именно молодой граф проводил инициацию и самого Григория. Впрочем, тот день давно смазался в памяти. Осталось лишь ощущение близости смерти и дыхания волка где-то рядом. Шувалов все еще ждал ответа, и срешился. решился. «Спрашивайте, Скажу, что знаю. Собеседник задумался. Расскажите ко мне, что происходило до того, как вы увидели Александра Борисовича, лежащего на дороге, предложил он. А если мне что надо будет, я вас прерву. Хорошо. С какого момента? С того, как вас на заставили в шин перехватил. Кстати, почему именно он? Заметив, что Белов едва заметно напрягся, начальник тайной канцелярии махнул рукой. Про зверя, что людей дерет уже наслышан от государыни, так что можете ничего не скрывать. Хорошо. Григорий не стал упражняться более в куртуазной беседе, а достаточно сухо изложил события. Вы уверены, что у запруды действовал не оборотень? спросил Шувалов, когда преображение закончил. Да. Тело принесли позже, протащили сквозь кусты и свалили. А в кабаке вы что ели? Не ели мы, пожал плечами Григорий. Александр Борисович пиво заказал. Так он один почитай свою кружку и выпил. А вы почему не пили? насторожился Шувалов. Григорий пожал плечами. Какое-то оно кислое было. Он вдруг осекся ошеломленно посмотрел на главу тайной канцелярии. Вы думаете? Скорее всего, да. Но красный кабачок место известное. Сама государыня туда захаживает, да и хозяины все знают. Граф обреченно вздохнул и с укором посмотрел на стоящего перед ним офицера. «Григорий Петрович, вы как дитя малое. Хозяин, государыня. Много ли подавальщицы надо? Монету промеж грудей сунул, да по мягкому месту огладил. Вот и принесет она нужному человеку нужное зелье. Счастье, что вам пиво-то кислым показалось. Но Сашка Левшин его тоже пил. Он молодой. Выпил неполную кружку, да и...» Швал вздохнул. «Человек он, а не оборотень. Оборотень преображенцу рознь» слегка обиженно заметил Григорий. Начальник тайной канцелярии скупо улыбнулся. «Как говорится в моем ведомстве, на дыбе все одинаковые». «Но вы правы. Преображенцы отличаются от тех, кто стал зверем, не пройдя полный обряд. Стало быть, в убийствах жителей не замешаны». «Тогда кто и зачем?» – знал бы Григорий Петрович. «Не говорил бы с вами, наслаждаясь природой. А давно в крепости допрос вел». Шувалов чуть прищурил глаза, отчего напомнил Григорию злонамеренного хорька. «Есть у меня мысли по этому делу. Хотите? Поделюсь. Только тогда вам еще одну присягу принести придется». «Вербуйте?» — Александр Иванович. Почти весело отозвался преображенец. «Помилуйте, я ж вас не прошу доносить и денег не предлагаю». «А то вы за просто так мыслями делитесь». «Вы умнее, чем я ожидал». Шувалов досадливо поморщился. Только не учли один момент. Для доносов мне достаточно приказать вам. А я мыслями. чего ж не поделиться? А потом за ваши мысли растянут меня на дыбе. Да в Сибирь сошлют. Фыркнул Григорий. Нет уж, Александр Иванович. Оставьте все ваши думы при себе. Коли еще что узнаю по этому делу, непременно сообщу. А пока, простите, меня ждут. Ну и дурак. Донеслось в спину. В следующий раз я уже... Предлагать не буду. На допрос вызову. Преображенец лишь скрутил пальцами неприличный знак от глаза и направился прочь. Он долго гулял вдоль залива, но так и не обрел необходимое сейчас спокойствие. А всему виной встреча с графом Шуваловым. Белов не то чтобы боялся начальника тайной канцелярии, но разговаривать с ним не любил, весьма справедливо считая графа человеком опасным. Тем неожиданнее было предложение работать на это ведомство. Чего вдруг вот так рьяно вербовать преображенцев в свои ряды? Да и волчье чутье подсказывало, что Александр Иванович почему-то лично заинтересован в раскрытии дела о звере. Конечно, в свете просьбы Бутурлина предложение было заманчиво вдвойне, но Белов сомневался, что Шувалов пустит кого-либо к тайным бумагам. Быть же пешкой в чужой игре. Офицеру не хотелось. К тому же Григория настораживали и слова подавальщицы, якобы принесшей отраву в пиве. Зная главу тайной канцелярии, слова эти были сказаны не просто так. Задумавшись, Григорий не заметил, как ноги привели его к красному кабачку. То, что в заведении происходит что-то неладное, стало понятно еще по дороге. Слишком уж много людей спешило прочь от деревянного здания, старательно опуская глаза на пыльную дорогу, точно опасаясь быть узнанными. Всегда шумное заведение сейчас просто гудело, точно растревожены пчелиной улей. Из открытых окон слышался звон разбитой посуды. Визги подавальщиц. Потом все перекрыло ругань и причитание хозяина кабака. Белов шумов втянул воздух и безошибочно направился в сторону огромного дерева, за которым стоял граф Шувалов. Скрытый от любопытных глаз, он старательно делал вид, что не имеет отношения к обыску пятийного заведения. «Григорий Петрович, какая встреча!» Граф улыбнулся. «Что-то мы стали с вами часто видеться». Белов пожал плечами. «Только не говорите, что вы не ждали моего прихода». «Ждал. Но я думал, вы помчитесь сюда сразу после нашего разговора». Начальник тайной канцелярии вновь прищурился и стал похожим на хорька. «Ну, признаться, вы мне так допросом грозили вслед, что я испугался. Уже собирался в Петербург ехать. В крепость». Белов усмехнулся. «Что же вас остановило?» Елейным голосом поинтересовался граф. «Да вот, вспомнил, что вы про подавальщицу сказали». Попробовать решил. Даже монеты приготовил. Григорий демонстративно рожал руку и продемонстрировал золотой. Шувалов покачал головой и с видимым сожалением посмотрел на гвардейца. «Григорий Петрович, ваше решение остаться в полку окончательное? Или вы подумаете по поводу перевода в мое ведомство?» «Александр Иванович, вы же знаете, я бы с радостью, но...» Гвардейц наигранно вздохнул. «Не в моих принципах людей на дыбе растягивать. И не в моих тоже. Шувалов развел руками. «Положение, знаете ли, обязывает. Положение штука такая». Насмешливо протянул Белов. «К чему только не обязывает. Вот давеча мне рассказывали, как девку одну недавно. Помещик обязал себя ублажать. И теперь и она в положении. Девку опознать сможете?» Голос Шувалова стал жуще. «Которая помещика ублажала?» Наигранно изумился преображенец. Начальник тайной канцелярии хмыкнул. Все с огнем играете, Григорий Петрович. Впрочем, не мудрено. Волком одиночкой уже сколько лет ходите. Подавальщицу опознаете? Это смогу, кивнул Белов. Только сомневаюсь я, что здесь она. Лично я бы уж давно деру дал на ее месте. Рад, что вы не на ее месте. Граф кивнул на дверь кабака. Прошу. Григорий шагнул вперед и остановился. Впервые увидев полутемный затянутый дымом зал без единого посетителя. Несколько столов было перевернуто, а под подошвами сапог хрустели осколки от разбитых кружек и мисок. «Григорий Петрович, ну хоть вы заступитесь!» При виде знакомого лицо хозяина просветлело. Мужик кинулся к гвардейцу. «Это ж беспредел какой! Они же мне всех посетителей разогнали!» «Будут тебе еще посетители!» Отмахнулся вошедший следом за Григорием Шувалов. «Девки твои где? Господи, ваша светлость!» «Так вы бабу захотели!» Хозяин всплеснул руками. «Так что ж сразу не сказали? Я все по высшему разряду. Хотя у мадама Амели девки-то получше будут». «Идиот!» Оборвал его Шувалов, зло оглянувшись на ухмыляющегося Белова. «Подавальщиц сюда гони!» «Так это вот они все!» Хозяин кивнул в угол. Куда сбились девки, внимательно слушая разговор. Двое мужчин в темных одеждах. Стояли рядом, внимательно следя за служанками еще троих таких же, Белов заметил на лестнице и невольно напрягся. Он не любил тайную канцелярию, в ведомстве которой числились и колдуны. Шувалов тем временем зло сверкнул глазами. «Я что, в угол пойду?» Напустился он на хозяина. «Вытащи их, Александр Иванович!» Остановил его Белов. «Что их вытаскивать?» «Деться им все равно некуда. Сами выйдут». Он махнул девкам рукой. Приказывая выстроиться у прилавка. Одна за другой тени хотя встали в ряд. Григорий Петрович! Шувалов повернулся и вопросительно посмотрел на гвардейца, который даже не подошел к служанкам. Тот покачал головой. Ее тут нет. Он направился к выходу. Шувалов кинулся следом. Вы уверены? Гвардеец зло сверкнул глазами. Пытать будете? Еще раз глупо пошутите. Лично на дыбе растяну! пригрозил тот. Хватит уже! Мы не в борделе, чтобы шутками обмениваться. Белов слегка поморщился. Граф тем временем продолжил: "Скажите, вы могли ошибиться". Григорий покачал головой. Александр Иванович, кому как не вам знать, что преображенцы запахи запоминают почище собак. Нет тут ее и все. Все-таки сбежала. Возможно. Белов вдруг остановился и втянул в себя воздух. Шувалов с интересом наблюдал, как преображенец обогнул кабак. Подошел к черному ходу и склонился над едва заметной тропинкой, потом, не говоря ни слова, устремился в чащу. Начальнику тайной канцелярии оставалось лишь идти следом за гвардейцем. В какой-то момент Белов сошел с тропинки, углубляясь в чащу. Запах Зивки ощущался все явственнее, смешиваясь с другими, уже знакомыми запахами крови и смерти. Почуяв их, зверь опять заметался в предвкушении добычи и попытался взять верх над хозяином. Григорий усмирил его и повернулся, поджидая Шувалова. Тот отстал, не в силах выдержать столь быстрый темп. «Плохо дело, Александр Иванович!» Произнес Белов, когда граф подошел. «С чего вы взяли?» Спросил начальник тайной канцелярии. Григорий заметил, что руки графа начали светиться. «Значит, призвал силу. Здесь смертью пахнет. И зверем». В прохладном полумраке леса слова гвардейца казались зловещими. Шувалов положил руку на рукоять пистолета. Белов качнул рукой. «Это бесполезно. У вас пули обыкновенные, а тут серебро нужно». «Откуда вы знаете, какие у меня пули?» усмехнулся глава тайной канцелярии. Или думаете, Елисавета Петровна скрыла от меня явление волкодлака». Григорий с опаской покосился на пистолет. Различил в инкрустации вплетенные руны заклинания и невольно вздрогнул. «Тогда уж постарайтесь в меня не попасть. Не волнуйтесь. Я достаточно метко стреляю» уверил его граф, коли вы в свойственной вам дурной манере, шутить не будете, не промахнусь. Идемте дальше. Хорошо. Преображаться Белов не стал. Справедливо опасаясь, что его спутника вправду может перепутать и выстрелить в него самого. Зверь внутри вновь бесновался и дрожал. Запах свежей крови будоражил. Волк облизывался в предвкушении трапезы. Григорий быстро усмирил его, отметив, что научился делать это, почти не задумываясь. Гвардейц обогнул кусты и замер, увидев женское тело, лежащее на траве. «Это она!» Григорий отступил в сторону, давая Шувалову стать рядом. Граф вздохнул и слегка поморщился, при виде мух, уже начинавших кружить над трупом. «Вы уверены?» «Да». Преображение не сводил взгляда с поляны. Что-то было не совсем правильно и вызывало смутные беспокойства. Темная трава, бурые пятна подсохшей крови. Едва заметное дрожание воздуха. Теперь Белов понял, что за запах смешивался с запахом смерти. Пахло магией. Чужой. Тяжелый. Слишком терпкой от того угрожающий. В висках заломило. Григорий ухватил Шувалова за руку, не давая ступить на поляну. «Здесь ловушка». Предупредил преображение, скивая на пятна крови. Граф всмотрелся в бурые символы, окружавшие тело. «Мгновенная смерть. Шувалов набожно перекрестился и полез в карман за амулетом. «Полагаю, это предупреждение». «Не думаю». Григорий покачал головой. «Вряд ли тот, кто все это устроил, ожидал, что мы придем вместе. Ловушка готовилась на кого-то одного. Полагаю, что на вас». Шувалов насмешливо взглянул на преображенца. «Ведь это вы с бутурлиным в кабаке пиво пили». «Следовательно, он мог о чем-то вас попросить». Белов лишь пожал плечами давая собеседнику понять, что разговоры с командиром никого не касаются. Начальник тайной канцелярии не стал настаивать. Лишь огляделся и перехватил пистолет поудобнее. «Давайте-ка, Григорий Петрович, убираться отсюда». Обратно шли молча. Белов то и дело замедлял шаг, пристально всматриваясь в лесной полумрак. Где-то над головой пели птицы. Белка проскакала по траве, вспрыгнула на ближайшее дерево. Огляделась и закружила по стволу, взбираясь наверх к солнечным лучам. Хрустнувшая ветка заставила вздрогнуть. Шувалов моментально вскинул пистолет, но на курок не нажал, прекрасно понимая, что имеет право лишь на один выстрел. Белов выставил руку, молча призывая своего спутника опустить оружие. Олень вышел из-за кустов. Увидев людей, он замер. Сделал несколько нерешительных шагов, а потом вдруг шарахнулся в сторону, уносясь обратно в чащу. Граф выдохнул и с укором посмотрел на гвардейца. «Вы знали, что это олень?» «Да, я его почуял». «И почему не сказали?» Белов пожал плечами. «Было любопытно, как вы отреагируете». «Григорий Петрович!» Почти по-змеиному зашипел Шувалов. «Вы эти шутки оставьте!» «Я вам не гомонкул подопытный!» «Будет вам, Александр Иванович!» Фыркнул тот. «Вы мне тоже не доверяете. того и пули серебряные взяли». Шувалов криво усмехнулся. Покачал головой, но пистолет убрал. «Пойдемте». Он вновь зашагал к кабаку. Белов направился следом. Рука об руку. Они оба вошли на территорию постоялого двора. Шувалов подозвал своих людей и начал отдавать распоряжение относительно тела, найденного в чаще. Белов кивнул хозяину и хотел уйти. Но глава тайной канцелярии, заметив это, окликнул гвардейца. «Григорий Петрович». «Да». Преображенец остановился и внимательно посмотрел на графа. Тот подошел вплотную. «Позвольте напоследок» дать вам один совет, как бы вы ни были одержимы жаждой мести. Оставьте это дело моим людям. Поверьте, Александр Иванович, и в мыслях не было. С фальшивой улыбкой уверил его Белов. Простите, мне действительно пора. Да, шпионов за мной. Не посылайте, учую. И в мыслях не было. Слегка презрительно отозвался Шувалов. Не то передразнивая преображенца, не то отвечая на его последнюю фразу. Он сразу же повернулся к своим людям. Григорий в ответ лишь непочтительно хмыкнул и вышел со двора. Он неспешно прошелся по обочине дороги, пытаясь привести мысли в порядок. События дня развивались слишком стремительно. К тому же после разговора с начальником тайной канцелярии был какой-то гадкий осадок. Мимо, разбрызгивая грязь, пронеслась карета. Белов еле успел увернуться от серых комьев, летящих во все стороны. Желая избежать шума, гвардейц вернул на боковую улицу. Кавалерийские дома построены еще при Анне Иоанновне. Стояли достаточно тесно, в отличие от новых фрейлинских. Чуть поодаль от них находилась аптека. Поднявшийся вдруг ветер донес из аптекарского сада запах валерьяны, сменившийся свежестью мяты. Мята. Преображенец невольно улыбнулся, чувствуя, как тугая пружина, сжимающая сердце. Распрямляется. Настя. В памяти сразу де возникли огромные серые глаза невесты. ее улыбка. Захотелось вдруг обнять девушку. Прижаться лбом к ее лбу приникнуть к мягким и таким сладким губам и, наконец-то, забыть все перипетии этого бесконечного дня